Глава двадцать п я т а Я осторожно отстранила Дуняшу, передавая ее на попечение павлине. Девчонка скуксилась и недовольно засопела. «Остаешься сегодня за старшую», подмигнула ей задорно. «Проследи, чтобы ужин приготовили вовремя, И все наелись досыта. «А Матрёне, сказку на ночь почитай!» «Так я же ещё читать не умею!» Изумилась малышка, которая уже нос задрала отважности. «Тогда она почитает. Раз уж ты за старшую, то пусть слушается. А я вернусь скоро и проверю, как ты поручение выполнила». Коротко попрощавшись с домашними, я подошла поближе к императрице. которая взяла меня за руку и утянула в р а с п а х н у в ш и е с я серебристый зев портальной тропы. Через минуту мы уже стояли в столичной гостиной, а к нам спешили служанки. — Привести в порядок и подобрать что-нибудь элегантное из одежды, — распорядилась Бельская. Я о п о м н и т с я не успела, как р а с т о р о п н ы е девушки подхватили меня под руки и повели в соседние покои. Такое чувство, что они подготовились к моему появлению, потому что ванная, наполненная горячей водой, уже благоухала ароматическими добавками. Сопротивляться было бессмысленно, поэтому я отдалась во власть мастериц, знающих толк в наведении красоты. Лишь раз возникла заминка, когда они увидели шрамы на теле. После третьего оборота в волчицу они зарубцевались и посветлели, Но даже так выглядели пугающе. Девушки виду не подали, но сразу доложили императрице, потому что та появилась, когда я только выбралась из воды и закуталась в чистые простыни. Почему не сказала о шрамах? Нина жестом указала мне на кушетку, а служанкам на выход. А должна была? Я удивилась. Раны затянулись и не представляют угрозы для жизни. п л а т ь е здесь носят длинные. «Никто не увидит Рубцов». «Никто?» – переспросила Нина. «А о замужестве ты даже не помышляешь? Причем тут шрамы? Если я и выйду замуж, то будущий супруг примет меня такой, какая есть. Мне скрывать нечего». «Тем более, что кандидат в мужья их уже видел», – добавила мысленно. «Вот только захочет ли Гриша жениться?» – другой вопрос. и ответ на него вряд ли будет зависеть от количества рубцов на теле. «Разумеется, захочет!» — хмыкнула Нина. «Куда он д е н е т с я признай. «Будет гораздо лучше, если некрасивые отметины исчезнут, и я могу их свести, достаточно только попросить!» — намекнула она, невольно напомнив слова Григория. «Да, верно. Прости, пожалуйста, поможешь убрать эти жуткие шрамы?» произнесла переборов внутреннее желание самой решать собственные проблемы с радостью помогу ярослава закрой глаза и полежи смирно попросила бельская формируя в руках магическое заклинание я ощутила это по колебаниям воздуха и возникшему в комнате напряжению само целительское плетение о б д а л о теплым ветерком и ощущением неприятного жжения в области р а н после которого они занемели. Я помнила о просьбе и старалась не шевелиться, чтобы случайно не помешать работе мага. Однако ничего болезненного я более не испытывала, поэтому даже задремала под конец. «Готово!» – вырвал меня из расслабленного состояния голос императрицы. «Просыпайся, Соня! Я уже закончила!» Я приподнялась на кушетке и удивленно уставилась на живот, «Уродливый шрам исчез, будто его и не было, только кожа в том месте посветлела. Позже она сравняется по цвету и не останется никаких воспоминаний о кошмаре», предвосхитила мой вопрос Нина. «Спасибо!» прониклась искренней благодарностью и едва не расплакалась от нахлынувших чувств. «Это настоящее чудо!» «Всего лишь магия!» Императрица улыбнулась. «Ну а теперь живо одеваться! Тебя там уже заждались!» Я поняла смятение служанок, увидевших шрамы, когда принесли платье. Элегантное. Да, еще роскошное. С пышной юбкой, открытой спиной и декольте. Волосы девушки собрали мне в прическу, не спадающую на оголенные плечи тугими медными локонами. Подобрали украшения соответствующие статусу. Изумрудный цвет платья выгодно подчеркивал их приглушенное сияние. В этом наряде я сама на себя не была похожа, но результат мне нравился. Интересно, как отреагирует Гриша? «Не устоит», шепнула на ушко Бельская, снова прочитав мои мысли. «Нет, я не лезла к тебе в голову», добавила она. «Просто у тебя все на лице написано». «Как он?» Спросила, заглядывая Нине в глаза. «Жутко упрямый тип!» Фыркнула она и рассмеялась. Дознавателей до белого коленя довел. А бедный Платон Ильич уже отчаялся добиться подробностей, как удалось справиться с агрессией во время первого оборота. Григорий подал рапорт об отставке, признал вину и твердит, что готов понести наказание. Отказывается сотрудничать, говорит, что не станет намеренно ломать людям судьбы и делать из них монстров. Может, тебе удастся его переубедить? Мне? Я удивилась. А с какой стати он меня послушает? Мы же ни разу нормально не поговорили, чтобы не поссориться. И тем не менее он тебя спас. Григорий пережил жуткую трагедию и сам превратился в чудовище, которая растерзала его семью. Только сильный человек способен жить дальше после таких испытаний. Его слова и поведение – отголоски пережитой боли, подсознательный страх привязаться к кому-либо, случайно навредить, но это не означает, что он разучился чувствовать. Иногда поступки говорят сами за себя. «У меня не получится!» Я замотала головой. «Он не станет слушать, и я...» Я вряд ли найду подходящие слова. Никому не пожелаю пройти через тот ужас, что я пережила. Это для меня, человека из другого мира, оборотни, персонажи из мифов и легенд, которые мирно сосуществуют рядом с людьми. А здесь оборотни, кровожадные монстры. Хм. В твоих доводах есть смысл, Нина задумалась. Но для магов, утративших дар ы угасающих с каждым днем, Это может стать спасением. Я тоже так думала, когда согласилась на эксперимент профессора Мечникова. Но на деле все оказалось сложнее. Первый оборот – это жуткая боль, когда ломаются кости, и кажется, что тебя выворачивает наизнанку. Без Гриши я бы не справилась. Он удержал меня, запретил чувствовать боль, не дал сознанию скатиться в пучину безумия. Знаешь, я только сейчас задумалась. А что в этот момент испытывал он, что если взял мои страдания на себя? Если так, то это доказывает, насколько ты ему небезразлична. И ты права, каждый раз переживать боль незнакомого человека никто не согласится. К тому же в ритуале Григорий использовал кровь, которая соединила вас с крепкими узами. а с л у ч и в ш е е с я после близость как будто дополнила обряд. Императрица изумленно на меня посмотрела. Хм, этот момент я упустила из виду. В каком смысле связала? Слова Бельской меня насторожили. Какой еще обряд? Видишь ли, в магии кровь имеет особенное значение, если двое решают ей обменяться, соблюдая определенные условия. то с т а н о в и т с я членами одной семьи. К примеру, Алим и Варфоломей – мои кровные братья. Выходит, что человек, которому Григорий поможет пройти ритуал оборота, станет его кровным родичем. Мда, это все меняет. Нина озадаченно замолчала, а я притихла, ожидая ее решения. Вот что. Императрица посмотрела на меня с хитрым прищуром. «Не нужно ни о чем таком говорить с Григорием, просить или принуждать. Возможно, я забегаю вперед, но однажды у вас возникнет потребность окружить себя такими же оборотнями, создать собственный род князей о л ь б р а н с к и х По рождению ты шумская, но по духу и крови уже не принадлежишь нашей семье. Поэтому ни я, ни Данияр не почувствовали, что ты на грани гибели». Ваш дар – это способность оборачиваться в волков. Мы проведем магическую проверку, признаем дар официально и занесем в имперский реестр. И тогда уже вы будете решать, кто станет частью рода. Спасибо! О таком я и мечтать не смела. Боялась, что придется до конца жизни скрывать волчью суть. Желание отблагодарить за столь щедрый подарок натолкнуло на интересную мысль. «Нина, я тут подумала, а почему бы не основать реабилитационный центр для перегоревших магов? Данияр сказал, земли барона передадут мне в качестве компенсации за нанесенный ущерб. В усадьбе Копытовых я жить не буду, но для магов дом подойдет. Там профессор Мечников будет спокойно наблюдать за развитием эксперимента. У нас будет шанс познакомиться с кандидатами поближе». Да и самим магам это поможет увидеть жизнь с другой стороны. Отличная идея!» – одобрило предложение Бельская. «Это идеальный вариант решения нашего вопроса. Если возникнут другие мысли подобного рода, не стесняйся, говори». и м м в принципе, есть», – робко заикнулась, припоминая еще один долг, который меня до сих пор тяготил. «Не знаю, заведено ли в этом мире такое». Там, откуда я пришла, некоторые территории государства объявляла заповедниками, чтобы сохранить редкие виды животных или растений. Я хочу защитить волков от охоты и уничтожения. Я понимаю, о чем ты говоришь. Хотя в империи таких заповедников нет, но это твоя земля, ты хозяйка, и можешь самостоятельно устанавливать законы, не идущими вразрез с имперскими». Напомнила Нина о моем праве. Думаю, как раз после официально закрепленной за родом способности к обороту самое время объявить о нововведении. Об империи пока говорить рано, ведь в отдаленных уголках еще обитают опасные твари, но, возможно, другие разумные оборотни, узнав о вашем признании и защите, сами придут и попросятся в род». Воодушевленная грядущими переменами, я буквально на крыльях летела навстречу с Гришей. Его уже отпустили из-за стенков тайной канцелярии и привели во дворец. В предвкушении встречи я не обращала внимания на окружающую роскошь, восхищенные взгляды, которыми одаривали придворные и еле поспевающего за мной провожатого. Я чувствовала, что вожак где-то поблизости и спешила к нему. Безошибочно выбирая направление, у дверей, за которыми я отчетливо различила родной запах, стояли гвардейцы в имперской форме. «Не положено никого впускать!» – преградили они путь. «Что?» – я не поняла сначала, почему вдруг уперлась в невидимую стену. «Не велено, барышня, без особого распоряжения его высокоблагородия Артемия Павловича Стужева». — Считайте, что такое распоряжение есть, встречу разрешила императрица, — ответила, оглядываясь в поисках сопровождающего, который все же отстал. — И у вас при себе имеется подтверждающий документ, — уточнил старший с нашивками подпоручика. — Позвольте узнать ваше имя. — Княгиня Ярослава Ольбранская. Я гордо вскинула голову, и мне не нужны никакие бумаги. Господин Бирюков, находящийся за этой дверью, бесцеремонно ткнуло в нее пальцем. Не арестован, не является преступником и не совершил ничего противозаконного. Мне обещали встречу, и никто меня не остановит, чтобы увидеться с ним. — Ваша светлость, у нас приказ никого не впускать. Это ради вашей же безопасности, — попытался объяснить гвардеец, но я ничего не хотела слушать. Волчья кровь внутри бурлила, а я каждой клеточкой стремилась к нему. Разве какие-то отговорки могли меня остановить? «Глупости! Это я опасна, если встать у меня на пути!» Прорычала, ощущая, как некстати появляются когти на руках, а мышцы сводит болезненная ломота. Не хватало еще обернуться и испортить платье. Не замечала прежде, чтобы меня так легко выводили из себя. Внутри з а к л о к о т а л а от ярости, что кто-то посмел помешать. Однако остатки самообладания и разума, благодаря которым еще держалась в человеческом облике, подсказывали, что гвардейцы ни в чем не виноваты. Нужно немного подождать, и проблема разрешится. Но волчица, которая чувствовала, как второе «я» не желала ждать ни секунды, она рвалась на свободу, намереваясь взять вверх надо мной человеком чтобы не поранить парней я ударила на о т м а ш ь по невидимой преграде раздирая ее когтями тотчас магическое плетение вспыхнуло а силы его разрушения ударило по двери несчастное полотнище сорвало с петель и оно с грохотом ввалилось в комнату обрадовавшись что путь свободен я бросилась вперед не знаю почувствовал л и в о ж а к что я рядом но столкнулась с ним на пороге «Яра!» – з а м и р он, полыхая желтым взглядом. «Я уже выяснила, что так проявляется волчья суть, когда испытываешь сильные эмоции. В зеркале, что висело наискосок от входа, я заметила желтые отблески собственных глаз. Гриша!» Бросилась к нему, обнимая, прижимаясь к широкой груди, вдыхая родной умопомрачительный запах. «Я так соскучилась! Куда ж ты пропал?» — Никогда! — чуть отстранилась и заглянула в его потемневшие глаза. — Никогда не смей уходить тайком! Я же такого успела себе напридумывать! Обиженно закусила губу. — А уж дел натворила! — Этого не отнять! Бирюков н а и г р а н н тяжело вздохнул. — Когда я не обнаружил тебя на месте, подумал, что ты ушла. Испугалась того, что произошло и сбежала, поэтому не отправился следом. Не стал сразу искать. Дал время все обдумать, пока не почувствовал, что ты в беде. Прости, я не должен был оставлять тебя одну. У тебя же удивительная способность находить неприятности на свой эм... пушистый хвост. Я открыла рот, чтобы возмутиться наглой лжи, но Бирюк загасил импульсивный порыв, коснувшись пальцами моих губ. Не спорь, дай договорить, а то собьюсь. Так вот, я понимаю, что, неровня, княгиня, у тебя другая жизнь, счастливое будущее, в котором нет места лесным монстрам, но я прошу дозволения быть рядом, защищать, помогать по мере сил. Нас не скоро примут такими, какие мы есть, само наше существование для тех, чьих близких убили оборотни, будет вызовом, плевком в душу. Я чувствую ответственность за то, что обратил тебя, и пойду за тобой на край света, если потребуется. Слушая сбивчивую речь Бирюка, я ощущала, как сердце наполняется радостью, а на лицо наползает глупая улыбка. Не так давно Нина говорила, чтобы я меньше прислушивалась к словам и обращала внимание на поступки. Желание Гриши быть рядом, оберегать и заботиться, что это, как непризнание. что ты ответишь Яра, проявил нетерпение волк. Почему молчишь? Ты спас меня дважды. Протянул руку помощи, когда другой прошел бы мимо. Помог пережить жуткие моменты, когда я уже ни на что не надеялась. И знаешь, что я поняла? Что самое надежное и безопасное место в этом мире, рядом с тобой, никакая магия не защитит лучше, чем ты. В то утро, когда ты ушел, я больше всего боялась что ты не вернешься переживала что не нужна тебе это я пойду за тобой на край света даже если ты будешь против поэтому ближайшие две жизни не р а с с ч и т ы в а й от меня избавиться почему мужчина гулко сглотнул потому что люблю гриша нравится тебе это или нет выпали в признание Зарылась лицом в мужскую грудь, чтобы он не увидел полыхающего на щеках румянца. Абирюк обнял меня крепко, уткнулся носом в мои волосы и прошептал в ответ. Я тоже люблю больше жизни. Моя Яра, моя обожаемая волчица. Прильнув друг к другу, мы стояли, наслаждаясь близостью. Слушая заполошный перестук сердец и одинаково сбившееся дыхание, тот момент, о котором не так давно я мечтала, когда слова уже сказаны и за нас говорят наши чувства, когда кажется, что весь мир подождет и безумно хочется, чтобы счастливые мгновения длились вечно. Однако не всем желанием суждено исполняться. Скоро в дверях раздалось деликатное покашливание, нарушившее наше уединение. Гриша, не разжимая объятий, с вызовом посмотрел на Данияра, будто тот собирался нас разлучить. Однако, заметив за его спиной императорскую ч и т у волк медленно разжал хватку, давая мне свободу, и почтительно склонил голову. Я последовала примеру и тоже приветствовала высокопоставленных родичей реверансам. — Вижу, встреча состоялась, невзирая на небольшие препятствия, — нарушила возникшую паузу Нина, первый ступив на деревянное полотно на полу. — Княгиня, господин Бирюков, поднимитесь, — разрешила она, как и положено по протоколу. — Ванечка, посмотри на них, — обратилась к императору. — Они же созданы друг для друга и готовы бросить вызов любому, кто посмеет их разлучить. Разве можно становиться на пути у столь искренних чувств? Империя станет сильнее, если у нас будут такие могучие в о й н ы Носочком атласной туфельки коснулась вмятины на двери, оставшейся после удара. А тут еще способности неожиданные открылись, которые послужат на благо нашей страны. Да, любимая, я уже оценил. Бельский улыбнулся кончиками губ, окидывая взглядом вырванные с корнем дверные петли и замок. Одним ударом, в который не вложены даже капли магии, разрушить защитное плетение высшего порядка. Это надо умудриться. Ярослава Елизаровна, вы умеете удивлять. Странно только, что Григорий Михайлович не упомянул об этом умении. Впился в мужчину пытливым взглядом. Как же так? «Не знал, что такое возможно, Ваше Величество». Не дрогнув и выдержав взгляд, ответил Григорий. «Я не так давно стал оборотнем и держался подальше от магов, чтобы они не поняли, кто я, и не уничтожили». «Дорогой, господин Бирюков говорит правду. На самом деле не знал», — подтвердила Нина. «Признай, что род с такими способностями будет полезен империи». «Согласен, родная». Разорвав зрительный контакт с волком, император с нежностью посмотрел на супругу. «У тебя талант находить уникумов и привлекать их на нашу сторону. Сегодня же подпишу прошение, чтобы магический приказ провел проверку способностей господина Бирюкова и княгини Ольбранской и подготовил необходимые документы для признания новой ветви рода». С редким даром. «Простите, Ваше Величество, что прерываю?» Вмешался Данияр. «Понимаю, что после замужества Ярослава формально перешла в другой род, и я больше не являюсь ее опекуном и главой. Однако на правах ближайшего старшего родственника я обязан задать господину Бирюкову вопрос. Какие у вас намерения в отношении моей двоюродной сестры?» «Да, вопрос уместный». Иван Бельский кивнул и вопросительно уставился на Бирюка. «Отвечайте же, Ваше Величество, намерения серьезные, а заявить о них я попросту не успел. Сначала, да, опасался получить отказ, не будучи уверенным в ответных чувствах и понимая, что не ровни Ярославе Елизаровне». Семья не одобрила бы мезальянс, а я не желал ставить ее перед выбором. Однако мы поговорили с Ярой, объяснились. Теперь, когда я знаю, что чувства взаимны, готов бросить вызов всему миру и буду бороться за мою Яру до последнего вздоха. Ярослава развернулся ко мне, сплетая наши ладони и заглядывая в глаза. «Подожди!» – остановила мужчину, волнуясь не меньше его. Прежде тебе необходимо узнать кое-что. Я гулко сглотнула и сделала глубокий вдох, чтобы набраться смелости. Дело в том, что я не из этого мира, из другого, похожего на этот, но без магии и волшебства. Не знаю, каким образом попала в это тело, но в родном мире я умерла, прожив 24 года. Я не огнеяра шумская, не княгиня. И практически ничего не знаю о магии. Меня зовут Ярослава Шумова. Я обычная городская девчонка. Я предполагал нечто подобное, столкнувшись с огнеярой, когда ты горела в лихорадке. Она наговорила кучу г а д о с т и и сказала, что избавилась от тебя. Гриша заключил мое лицо в ладони и нежно поцеловал в губы. Настоящая стерва! «Простите, ваше величество», — бросил извиняющийся взгляд на императрицу. «Сначала я решил, что так проявляется тьма, захватившая разум. Но после, когда услышал твой зов о помощи, воспользовался властью Альфы и уничтожил гадину. И ничуть не жалею об этом». «И тебе не важно, кем я была в прошлом, из какого мира пришла», — уточнила не в силах поверить, что мой секрет уже ни для кого таковым не является. Мне важно, кто ты здесь и сейчас. Важно знать, что любишь меня. Важно услышать ответ на вопрос, Яра. Согласишься ли стать моей женой? Я? Хлюпнула носом и часто заморгала, чтобы скрыть подступившие слезы радости. Согласна, конечно, согласна. Прижав меня к себе крепко, заключив в надежное кольцо рук, Гриша обратился к князю. — Данияр Константинович, прошу дозволения взять Ярославу Елизаровну в жены. Клянусь любить ее и оберегать, заботиться, быть поддержкой и опорой, растить наших детей и сделать с а м ы й с ч а с т л и в ы й Да будет так! Князь Шумский кивнул и пробормотал с легким с о ж а л е н и е м и нотками зависти. За последний год это уже т р е т ь е по счету свадьба. когда уже и я найду ту самую единственную, что заставит сильнее биться мое сердце. — Не переживай, Дань! Императрица подошла к брату и ласково взлохматила его макушку. — Кто знает, возможно, что скоро судьба постучится и в твои двери. А пока будем готовиться к свадьбе нашей сестры. Ты уже придумал, что подаришь? — А что тут думать, когда у Яры фабрика сгорела? — хмыкнул Данияр. «Думаю, новое оборудование обрадует ее сильнее, чем пыльный набор фамильных драгоценностей. Лучше скажи про судьбу, которая постучится в двери. Ты что-то видела?» «Кто знает, Дань? Кто знает?» Нина загадочно улыбнулась и пожала плечами, возвращаясь к мужу. «Ванюш, а мы с тобой какой подарок молодоженам преподнесем? Придется превзойти Данияра. Статус обязывает!» «Не нуль, а разве ты уже не придумала? Ожидаешь моего одобрения?» Раскусил супругу Бельский. «Ммм, полагаю, что свитский флигель маловат для гостей, которые съедутся вроде не на на свадьбу. Сыграть ее в собственном, заново отстроенном замке будет намного лучше. Материал для постройки я пришлю из каменной пади, а на тебе маги-архитекторы, которые возведут здание в кратчайшие сроки. можно привлечь к делу выпускников Магической Академии. Заодно и продемонстрируют, чему научились за пять лет. Я слушала разговор императорской четы и не верила, что все происходит на самом деле. Если б не Гриша, в объятиях которого мне было тепло и надежно, подумала, что сплю, и мне все это снится. — Ты что-нибудь понимаешь? — шепотом спросила у моего волка. — Чем мы заслужили такую щедрость? Они же вмиг разрешили мои проблемы, на которые, как я думала, уйдут годы. Не твои проблемы, наши, — мягко поправил Бирюк. Или ты наивно полагаешь, что я бы оставил тебя разбираться с ними самостоятельно? Теперь только вместе, навсегда и во всем, моя хозяюшка, — чмокнул меня в кончик носа. В горе и в радости, пока смерть не разлучит нас.